Почувствуй, как эта энергия из твоей головы опускается ниже и заполняет твои руки, твои плечи, идёт всё ниже. И по рукам она опускается. солнечное сплетение и наполняет его почувствуй два луча выходящих из твоих рук ты видишь как в солнечном сплетении открывается центр силы он наполняется и становятся желтым шаром. А теперь почувствуй, как в этот центр входят поджелудочная железа и печень. От поджелудочной железы выходят два канала, идут прямо до почек. И теперь почки тоже наполняются жёлтой энергией. И как только она коснулась почек, этот жар расширяется и заполняется перламутрово-жёлтой энергией. Почувствуй, как этот жар расширяется. Чувствуй, какая это нежная, любящая энергия, как она гармонизирует твое тело, твоя печень, поджелудочная железа и почки в одном пространстве.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 в большой белой комнате. В этой комнате, освещенной Божественным Светом, к тебе подходит наблюдатель. Посмотри на него. Кого ты видишь? Спроси у него, кто ты? И ты услышишь ответ, Я есть то, что я есть. И увидишь себя. И ты всем сердцем, всем телом понимаешь, что ты есть то, что ты есть. И перед тобой твоё Божественное. Ты просишь свое Божественное показать тебе то пространство, где уже осуществилось все то, о чем ты так мечтаешь. Перед тобой появляется твое будущее, там, где ты уже получил то, чего так хочешь и желаешь. Ты уже находишься там, где желаешь оказаться, обладаешь тем, о чем так мечтал, и делаешь все, что тебе хочется делать. Все это радует тебя. Почувствуй эту радость. Почувствуй все чувства и ощущения, связанные с этим. Ощути тепло в груди, как наполняется им все твое тело. Глубокий вдох, выдох. Наполняйся этим чувством, этой радостью, этой благодарностью Почувствуй свою благодарность, как свет в самом центре груди. Все твое тело наполняется этим светом. С каждым вдохом благодарность заполняет каждую клеточку твоего тела. И вот она изливается светом на все, что тебя окружает. Освети этим светом из твоего сердца все твои сбывшиеся мечты. Ты видишь, как все, что тебя окружает, приобретает более яркие краски и очертания. Весь мир становится чистым и ярким, освещенный светом твоей благодарности. А теперь направь свет твоей благодарности тем, кто первый тебе вспомнится. Всем тем, о ком ты только что подумал. Всем тем людям, кто рядом с тобой. А теперь малознакомым тебе людям. которые живут в твоем городе. А теперь тем людям, кто был для тебя неприятен. Осознай, что их роль в твоей жизни также важна, и что они оказали свое влияние на все то, что окружает сейчас тебя. И поблагодари их, И ты чувствуешь, что свет твоей благодарности становится все больше и ярче. Ты чувствуешь тепло в груди. Ты чувствуешь, как эта благодарность льется из тебя и освещает весь город, всю страну, всю планету. Глубокий вдох, выдох, а теперь почувствуй эту благодарность к самому главному человеку в твоей жизни, к себе, Божественному ребенку. Поблагодари себя за то, что ты есть, за свои чувства, за опыты, которые ты проживаешь на земле, и за свои желания, которые ты наполнил светом благодарности. Окутай свое тело теплом благодарности. Глубокий вдох, выдох. открой свои прекрасные глаза и живи с любовью, благодарностью и благословением.